sorry, your call cannot be completed dialed. Please check the number and dial again. This is a recording. В записной книжке телефона он нашел несколько номеров Клиновского. Позвонил на каждый поочередно, но тщетно. Кроме абонент временно заблокирован. Он больше ничего не услышал. А когда решил на всякий случай набрать домашний то в бывшей, теперь уже Гериной квартире, снял трубку какой-то явно по-тяжелому похмельный, а потому злой и хомоватый мужик. Алло, Эпт, кто это? Рогачев ошалел от подобной наглости, но, впрочем, быстро нашелся, и в подобном же тоне мгновенно настроился на волну мужика. Коль в пальто, Герку позови. Мужик не удивился такому ответу, как будто ждал его и понимал, что разговаривают с ним на понятном для него языке. Это Герку, который бывший хозяин, что ли? Так его вроде как завалили на глушняк. А я свояк его, на сеструхе его младший, женат, значит. Ну, она жена моя, то есть парикмахерский овец стрижет, а я вот три недели как из тролейбусного парка уволился и бухаю с тех пор. Ты кто такой есть-то? А то давай заезжай, Верку помянем. Он, мужик, конечно, говнистый был. Со мной при жизни не там здрасте сказать, но все с жене моей брательник родной. Да вот и хата его, вижу, сгодилась. Я его шеф бывший. Сам от себя не ожидая, вдруг сказал Петр. Ах ты, шеф, протянул мужик, И в голосе его Рогачев вдруг уловил мгновенно появившуюся жуткую злобу. Тогда знаешь, что, шеф, ты тем более приезжай. Я тебя пидоры вонючего за яблочко подержу. Мужик от злости сипел, а не говорил. Варюга ты, потрох сучий, корешь это своего, ты мусорам сдал, а сам на его костях в Кремль залез. А Геркута -то тоже из-за тебя, падлы, завалили. Ты давай-давай, приезжай, сука. Я тебя научу пролетарианству рогачёв Рогачев сбросил звонок и от души шарахнул Верту об стол. Отчего розовый бриллиант, вмонтированный в одну из кнопок, выскочил из своего гнезда и словно пуля брызнул куда-то в угол кабинета. Петр почувствовал, как мгновенно появилась в правом виске стальная спица бабушки-маньячки из американского мультфильма про канарейку. Рогачев ненавидел этот мультфильм, и старушка в очках, хозяйка канарейки, неизменно вызывала у него ассоциации с какой-то страшной ведьмой, повелительницей мигрени. В снах Рогачеву иногда являлась эта старушка. На плече у нее сидела канарейка. А в руках старушки были зажаты направленные в его сторону заточенные огромные вязальные спицы. «А кто это тут у нас такой гадкий мальчишка, который посмел кидаться коровьим дерьмом в мою канарейку?» Елейным голоском спрашивала старушка. «Это он! Он, бабушка!» — пищала канарейка Твитти. «Накажи его!» Рогачев С ужасом смотрел, как бабуся Скалясь и хохоча сатанинским смехом Подходит к нему все ближе Заносит для удара руку И... Если Петру счастливилось в этот момент очнуться То он знал, что день пройдет отменно хорошо Но иногда бабушке-маньячке Удавалось вонзить свою спицу прямо ему в голову И тогда наяву случались самые неожиданные и непредсказуемые неприятности. А все это было лишь сном. Было лишь до настоящего момента. А сейчас старушка с канарейкой явилась Петру на Еву, и он испугался. А испугавшись, подумал, что продолжать герины поиски, видимо, ни к чему. Особенно после того, как какое-то пьяное быдло, оказавшееся к тому же политически грамотным, В двух словах рассказал ему то, о чем сам он запретил себе даже думать. Рогачев уже совсем было снял трубку телефонного аппарата местной связи, одного из тех самых аппаратов, сделанных из пластика цвета слоновой кости и с гербом государства российского вместо диска, стоящих на отдельном столике возле его стола, и хотел сказать генералу Пете, что никого искать больше уже не надо, умолчав о подробностях разговора с Гириным родственничком. Но бабуля со спицами и канарейка не зря решила привидеться ему в тот судьбоносный день. Несправедливо обиженный олигархический телефон, в котором от удара что-то случилось с динамиком, натреснуто заиграл мелодию Pink-Floyd: «We don't need your education». Под таким сигналом в телефон Рогачева был вшит номер лишь одного человека на свете – Того самого профессора, его бывшего научного руководителя и ректора Академии нефтяников отца Насти и тестя Германов. «О, только не сейчас!» – простонал Рогачев, но генералу Пете звонить не стал. К профессору Рогачев всегда питал самые теплые чувства, ведь тот вывел его в люди. И Рогачев вместе со своим другом Хроновским – Всегда помогали родному вузу и охотно брали в Юксун его выпускников. «Алло!» «Да, Зиновий Иннокентьевич!» Смакуя произнес Петр, замысловато редкое имя. «Сколько лет, сколько зим! Давненько не слышались!» «Здравствуй, Петенька!» Интеллигентно заискивающим голосом произнес Настин папа. «Да и мы уж все глаза проглядели!» «Ну, вы же понимаете, я...» И вообще Да, конечно, я все понимаю, Петр Сергеевич Вы теперь человек государственный На большом посту, как и всегда А мы то червик нежный У нас, как в той рекламе Про новозеландский сыр Жизнь течет неторопливо И старомодно Будет денег просить Подумал Рогачев Надо бы подбросить что-нибудь родному институту Благо, госбюджет Для этого и предназначен «Да будет вам, Зиновий Накентьевич. У меня просто очередной скачок в гиперпространстве произошел, и все тут. Большие деньги дают быстрое движение по любой траектории. Моя вот меня привела в Кремль. Пора и для страны что-то сделать. Не век же из нее себе в карман качать». «Да-да, все так, Петенька, конечно. А вот...» – профессор замялся. «Нам бы тут в Академии гранты нужно обеспечить». Для талантливых студентов и вообще проблем накопилось так что звоню всем своим соколом и прошу пожертвовать кто сколько сможет вот решил с тебя начать ведь ты у нас выше всех залетел они еще немного поговорили обсудили сумму поддержки со стороны государства и Рогачев пообещал дать зеленый свет в течение двух трех дней затем беседа как-то не пошла Пирогачев, которому неловко было прощаться первому, скорее ради приличия задал профессору вопрос о том, как там у вас дома. «А дома у нас теперь все совсем хорошо?» – неожиданно ответил тот. «От супруги моей вам привет, да и от Настеньки тоже возьму на себя смелость передать. Просто ее сейчас нет рядом, они все втроем гулять ушли». Петр вдруг вспомнил о существовании Насти. О том, что прежде она была Гериной женой, и спросил а кто они-то? А как же? И Герман, и внучок наш. Все вместе пошли в лес гулять, втроем. Мы ведь теперь за городом живем, на даче. На на лечение много денег ушло, вот и решили все на дачу переехать, в Переделкино. А квартиру в Москве сдаем. К тому же и внук у меня теперь Алешка. Так все с ним по очереди и нянчимся, и... Но Рогачёв оборвал его на полуслове, пересилив себя и сохранив спокойный тон, показывая тем самым, что судьба Геры для него не новость. «Да, кстати, ведь я все собирался позвонить, поздравить, да вот руки не дошли пока». «Так Гера поправился?» «Ну, почти», — уклончиво ответил профессор. «Здесь у нас и воздух, и сосны, так что все ему на пользу. А чем он теперь занимается?» «А ничем он не занимается», — горестно ответил Герин-тесть. «Целыми днями у компьютера торчит. Я, — говорит, — отсюда вижу, как управлять миром». «Ну, мы уж не суемся. Все-таки такое пережить довелось и ему, и нам всем». «Так, пусть он мне позвонит, как вернется», — отрезал Рогачев. «Господи, Петр Сергеевич, благодетель вы наш!» Профессор и не скрывал своей радости. «Уж помогите ему! Найдите для зятя моего хоть какое-то местечко, а то ведь гложит парня безделье это!» «Нет, вы вдумаетесь, только миром, — говорит, — видит, как управлять! Это ведь форменное помешательство!» «Вы так думаете?» — усмехнулся Рогачев. «А вы разве...» «Неважно! Я жду его звонка!» Рогачев закончил разговор и отключил телефон» из испорченного динамика которого все еще звучали слова благодарности.